Александр Блок. Пусть светит месяц, ночь темна. Пусть жизнь приносит людям счастье. В моей душе любви весна не сменит бурного ненастья. Ночь распростёрлась надо мной и отвечает мёртвым взглядом на тусклый взор души больной, облитой острым сладким ядом. И чётна страсти затая в холодном мгле перед рассветной Среди толпы блуждаю я, с одной лишь думаю заветной: пусть светит месяц, ночь темна, пусть жизнь приносит людям счастье, в моей душе любви весна не сменит бурного ненастья. Январь 1898 года. Санкт-Петербург.